Всё, что мы с тобой можем сделать на данном этапе дать им мизерный шанс, перебил меня Джуффин. Причём сейчас их шанс заключается в том, что мы оба об этом думаем и хотим додуматься до чего-нибудь плотного. А значит, додумаемся. Рано или поздно, так или иначе, уныло спросил я. Но... Именно. Официально разрешаю тебе пристрелить из бабума всякого, кто станет тут и ждать, будто это меньше, чем ничего. Бабум большая металлическая рогатка, стреляющая мелкими взрывными шариками. Снаряды хранят в специальном кожаном мешочке, наполненном вязким несъедобным жиром. Такая осторожность необходима, поскольку шарики вполне могут взорваться даже от трения. У каждого стрелка имеется специальная перчатка, чтобы доставать заряды из сумки. И несмотря на легкомысленность конструкции, рогатка бабум довольно опасное оружие. Раны от взрывающихся шариков заживают долго, да и то лишь благодаря заклинаниям местных знахарей. А выстрел в голову это верная смерть. Кроме того, все три конца рогатки заострены. Так что если у бойца закончатся снаряды, с такой штуковиной наперевес можно смело идти в рукопашную. Если дать мне в руки бабум, будут жертвы среди мирного населения. Медкостью мне не занимать, в том смысле, что занимать бесполезно. Прибавлять пришлось бы не к нулю, а к отрицательному величине. Вот к чему, кстати, тебе действительно неплохо было бы научиться. Оживился Джуфин. Считается, будто тайные сыщики владеют любым оружием лучше, чем королевские гвардейцы. И в этом смысле ты, конечно, мой тайный позор и вечный повод для шантажа. Даже не буду требовать, чтобы ты немедленно исправился. Всегда хотел иметь какой-нибудь по-настоящему ужасающий секрет. А он у меня, оказывается, давным-давно есть. Следует ли классифицировать степень конфиденциальности этой информации как наивысшую и, следовательно, не подлежащую разглашению в присутствии любых лиц за исключением его величества по особому требованию и только ради спасения государства и мира, деловито осведомился Куруш. Да уж, будь любезен, классифицируй, ухмыльнулся Джуфин. Опять начался закат, объявил я. Интересно, у этих закатов, дальних ветров и разноцветного ночного неба один и тот же автор или куча народу по очереди развлекается? А ты как думаешь? Я пока вообще ничего не думаю. Ладно, но если бы я предложил пари, на что бы ты поставил вот прямо сейчас, не задумываясь? Наверное, на тот, что один, потому что этот один мне заранее симпатичен. И даже в каком-то смысле понятен. Вот как старается для Сера Шурфа и его обожаемых поэтов. Хотя, на мой взгляд, художником повезло ещё больше. Слушай, потому что он сам художник, кто ещё внезапно обретя могущество, тут же побежит устраивать всякую непрактичную и бессмысленную красоту, вместо того, чтобы попробовать завоевать пресневшийся мир или хотя бы окружить себя путным горемом? Да практически любой из стойких магов древности, усмехнулся Джуфин. Ну, ты всё равно прав. Их вполне можно считать художниками. В своём роде, конечно, но мне кажется, ты тоже говоришь вовсе не об умении рисовать. Посмотри-ка на небо. Я выглянул в окно. С небом, на мой взгляд, не происходило ничего интересного, но я какое-то время прилежно его разглядывал. А что с ним не так на этот раз? В том-то и штука, что всё, наконец-то так. Пока мы с тобой болтали, закаты закончились. Я насчитал восемь. Вроде бы ни одного не пропустил. Интересно, что дальше? Если мы и правда имеем дело с художником, он так быстро не угомонится. Ну, я бы на его месте точно не стал бы останавливаться на достигнутом. Вот и я думаю, что это только начало, — согласился Джуффин.